Глава 79. Экстаз Конечно, враги настигли его. Безусловно, тихоходная черепаха может вечно убегать от резвого ахиллеса, но ведь то в математическом парадоксе Зенона. В реальности никто таковых случаев не наблюдал, а морские чайки, зорко наводящие клювы в бегущих по песку черепашат и таковым образом миллионы лет проводящие селекцию среди жертв, Очень удивились бы, расскажи им сию притчу Зенон. А ведь здесь, на границе Меланезии с Полинезией, было еще хуже, чем в том давнем парадоксе. Экраноплан мирно покачивался на волнах, даже не пытаясь лететь. Не на чем было. И, конечно, звездно-полосатые враги настигли его. И, конечно, они его заметили. Нет, не визуально. Все же МТ был непроницаем для человеческого глаза. Но любой металл, не исключая и алюминия, приходит в возбуждение от ласк высокочастотного локатора. тоже, же, встречно падая в экстаз, чует отраженный сигнал и засвечивает на экране светящуюся метку. Здесь возбуждение искусственных механизмов бесшумно передается живому, из плоти и крови, пилоту-истребителя-бомбардировщика. И он, в свою очередь, действует возбуждающий на оседланного реактивного монстра на этом конвейер будораживающих мертво живые сущности импульсов не кончается движется дальше когда то после очередности маневров истребителя он добирается до подвешенной под брюхом самолета под ногами летчика противокорабельной ракеты новый всплеск вожделения и экстаза на машино человеческом уровне и цель уже на невидимой привязи Бежит по электронной струне головка с самонаведением. И как возможно не заметить в море сие распластанное вширь тела, Этакий лапоть в системе сопровождения.